Пятнадцать лет назад. Девочка была смешной и очень юной. Может, еще школьница, а может, только-только закончила школу. Высокая, худенькая, нескладная, как новорожденный жеребенок, с густой гривой непослушных черных волос, со осторожским взглядом корих глаз и угловатым некрасивым лицом. Но было в ней что-то такое. Что-то, что Михаил мог чувствовать, но не умел классифицировать. Он сказал бы, что это внутренняя сила или врожденное благородство. Но это было бы слишком приблизительно и как-то уж совсем пафосно по отношению к столь юной особе. Поэтому он решил ограничиться совершенно четким и ясным чувством симпатии, которое вызывала в нем случайная знакомая Аглая. А может, и не случайная. Может, эта встреча — знак судьбы и ещё одно доказательство того, что он принял верное решение. На развилке перед деревней грузовик свернул в сторону парка, и по оглаиному лицу Михаил понял, что ей было бы предпочтительнее сойти прямо здесь, а не ехать с остальными в усадьбу. У него даже была мысль постучать по крыше кабины, попросить водителя остановиться. Но чтобы добраться до кабины, пришлось бы преодолеть завал из сумок и рюкзаков, а при комплекции Михаила задача получалась не из легких. Ладно, в конце концов, ничего страшного не случилось. От деревни до парка километра два от силы. Он проявит галантность, проводит барышню Аглаю до дома. Михаил уже хотел было успокоить новую знакомую, но под насмешливым взглядом Даши передумал. Не то чтобы его раздражала та разношерстная компания, которая подобралась на сей раз. Просто ни в одном из присутствующих он не видел того света, который горел в его сердце и полыхал в душе Надежды Павловны. Случайные люди, в лучшем случае заинтересованные в том, чтобы хорошо провести лето, А в худшем — вообще ни в чем не заинтересованные. Хотя если посмотреть на все это с другой стороны, возможно, так даже лучше. Никто не будет путаться под ногами, мешать и задавать лишние вопросы. Грузовик тем временем въехал под сень раскидистых вековых лип, раздраженно порыкивая, покатился по выщербленной подъездной аллее к дому. И Михаил в ту же секунду забыл обо всем на свете. Он смотрел, изучал, запоминал — Сравнивал впечатления от увиденного и от собственных фантазий. Выходило, что фантазии были куда ярче. Дом нуждался не просто в косметическом ремонте, а в планомерной и отнюдь не дилетантской реставрации. Он походил на умирающего, но все еще жадно цепляющегося за жизнь старика. Только парк, угрюмый и величественный одновременно, казалось, был совершенно доволен своим нынешним диким существованием. Интересно, что стало с прудом. Статую первой заметила Аглая, наверное, потому что единственная знала окрестности. На ее нескладном личике вдруг отразилось удивление пополам с восхищением. «Откуда это?» Она даже перегнулась через борт грузовика, чтобы лучше рассмотреть статую. «А раньше ее здесь не было?» Михаил не отрывал взгляда от нестоящей даже, а парящей над небольшой площадкой бронзовой женщины. Женщина тянула к дому руки и выглядела трогательно и трагично одновременно. «Нет». Аглая тряхнула головой, и черные волосы рассыпались по загорелым плечам. «Во всяком случае, прошлым летом точно не было». «Красиво, правда?» «Нашли чем восхищаться!» Даша презрительно фыркнула и отвернулась. «Какая-то железяка! Новодел! Этокий колхозный шик!» Михаил был уверен, что статуя не имеет никакого отношения к новоделу. Подойти бы поближе, рассмотреть все в деталях, но уже сейчас у него почти не оставалось никаких сомнений в ее происхождении. Вот это сюрприз. Или еще один знак. На выщербленных ступенях дома их уже ждал грузный, усатый дядька в рашидой косоворотке и изрядно выленившем картузе. Выглядел дядька не особенно радостным, и только когда грузовик притормозил почти у самых ступеней, нацепил на лицо приветливую улыбку. «Добро пожаловать!» Он помог выбраться из кабины Надежды Павловне. Вместо того, чтобы пожать протянутую руку, приложился к ней в галантном поцелуе, от чего на щеках Надежды Павловны тут же расцвел смущенный румянец. «Что-то припозднились вы, гости дорогие!» Дядька сдернул с головы картуз и протер им намечающуюся лысину. «Я вас уже час назад встречать вышел. Уже начал было волноваться. Прошу нас простить. Василий Степанович, надо полагать». Надежда Павловна вопросительно улыбнулась. Непредвиденные обстоятельства. Он самый. Дядька, который оказался тем самым энтузиастом-смотрителем, о котором говорила Аглая, приветственно помахал им рукой. «Это со мной вы, милейшая Надежда Павловна, вели долгие беседы по телефону». А вы были на удивление несговорчивы, любезный Василий Степанович. Виноват. Знал бы, какие чудесные нимфы пожалуют в наш Эдем, не сопротивлялся бы ни секунды. «Глянь, какие церемонии!» — усмехнулась Ритка. «А смотритель-то на нашу Надежду глаз положил. Еще гляди, поедем обратно без нее. «Ребята, ну что ж вы сидите?» — Надежда Павловна помахала им рукой. «Давайте выгружайтесь». Выгрузка заняла минут пятнадцать. Михаил, взявший негласное шефство над Аглаей, вместе со своим рюкзаком подхватил ее дорожную сумку, соскочил на землю, задрал вверх голову, скомандовал. «Прыгай!» Она бы предпочла выбираться из грузовика самостоятельно, но возможности такой ей никто не предоставил. Расстояние до земли было приличным, и все девчонки разумно воспользовались помощью ребят. Даша порхнула в объятия Макса с изяществом и грациозностью бабочки, редко приземлилась рядом с Леней, испуганно в А чтобы спустить на землю Свету Сапожникову, девушку полную и рослую, пришлось поднапрячься сразу двоим самым сильным — Михаилу и Димке Кутузову со ствака МГУ. Аглая осталась в грузовике одна, стояла, держась руками за борт и растерянно оглядываясь по сторонам. «Аглая!» еще раз позвал Михаил. «Не бойся, я поймаю!» «Я и не боюсь!» Она решительно тряхнула головой и прыгнула. Всего на мгновение замерла в объятиях Михаила и тут же вывернулась с юркостью ящерки, подхватила с земли свою сумку. «Спасибо!» Смотреть Михаилу в глаза она не желала, рассматривала носки своих сандалий. — Я пойду. — Погоди. Он поймал ее за руку. — Я тебя провожу. — Не нужно. — Да брось ты, тут же недалеко. Я сейчас вещи отнесу и провожу. Подожди минутку, я быстро. Она ничего не ответила. Высвободила руку, отступила на шаг. — Подожди. Еще раз попросил Михаил и, подхватив свой рюкзак, потрусил вслед за скрывшимися в доме товарищами. Внутри, в прохладном игулком холле, он без объяснений сунул рюкзак Димке Кутузову, а сам бросился обратно. Не подвела интуиция, а Глай и след простыл. Не стала дожидаться, решила, наверное, что ни к чему ей такой провожатый. Ну да ладно, еще, небось, ни не один раз увидеться. Когда Михаил вернулся в дом, в холле уже полным ходом шел инструктаж. Смотритель стоял на верхней ступеньке лестницы, и язычным голосом вещал. «Значит так, товарищи стройотрядовцы и стройотрядовки. Мне понятен ваш молодой задор». Но должен предупредить, вы в деле реконструкции усадьбы ведущую роль играть, к сожалению, не будете». «Это еще почему?» — возмутился Леонид, который окончил первый курс архитектурного института и мнил себя уже вполне состоявшимся специалистом. «Это потому, молодой человек, что усадьба хоть и официально не является историко-культурной ценностью, но для здешних жителей ценность имеет несомненную». «Оно и видно», — фыркнула Даша. Развалилось все к чертовой матери. То, что развалилось, мы как-нибудь отстроим, заверил ей Василий Степанович. На то колхозом будут выделены профессионалы. Но мы с Надеждой Павловной за вас отвечаем, и нам бы очень не хотелось, чтобы на счету из ваших хорошеньких головок совершенно случайно свалился кусок штукатурки или, не дай бог, кирпич. А посему работать вы будете исключительно под нашим присмотром или под присмотром строителей профессионалов. «Это типа подай принеси?» — поморщился Макс. «А вы, юноши рассчитывали, что вам дадут строительные инструменты, и вы пойдете махать ими направо и налево?» — усмехнулся смотритель. «Вы ж поймите, я б с радостью доверил вам все самое интересное и самое сложное, но не могу». Он приложил к груди широкую ладонь. «И не расстраивайтесь вы так. У нас места чудесные, пруд шикарнейший. В Антоновке клуб новый построили. Будет вам чем заняться». «Вот счастье! пруд и клуб!» Даша брезгливо поддела ногой валяющийся на полу кусок штукатурки. «А кому несчастье, так того мы не держим!» — отрезал Смотритель. «Мне, знаете ли, не досуг вас тут развлекать и сопли вам утирать!» Он бросил виноватый взгляд на Надежду Павловну, продолжил. «Кто хочет помочь, пусть помогает, а остальные свободны. На работу я силы никого тащить не стану!» «Василий Степанович!» Надежда Павловна мягко коснулась его руки. «Не нужно делать поспешных выводов. Уверяю вас, мы с ребятами найдем точку приложения своим силам. Я изучала план дома. Здесь непочатый край работы для заинтересованных людей». «Это какой же такой непочатый край?» Смотритель снисходительно улыбнулся. «А хотя бы остатки старой часовни и ведущий к ней подземный ход. Я читала, что ход завален, но если постараться, его можно расчистить. Вы знаете, на чердаках и в подвалах старых особняков...» Порой находятся удивительные вещи. «Согласен с вами, Наденька». Василий Степанович словно невзначай взял Надежду Павловну под руку. «Одну такую удивительную вещь мы как раз и нашли в подвале пару дней назад. Видели статую в парке? Вот, извлекли из подвала. И скажу я вам, у меня есть все основания думать, что это работа самого Антонио Соледата. Надеюсь, это не слишком громкое имя вам о чем-нибудь говорит». Он хитро сощурился, подергал себя за ус. Проверяете меня, Василий Степанович», — улыбнулась Надежда Павловна. «Ну так я вам скажу, что с биографией Антонио Соледата я знакома. Только биография у него не очень богатая. Из работ его сохранились лишь статуя Посейдона и парящий Пегас. Обе они находятся в частных коллекциях и с 50-го года прошлого столетия ни разу не выставлялись. Поразительная осведомленность». Василий Степанович окинул собеседницу восхищенным взглядом. «Наденька, я покорем. «Так вы говорите, что есть основания считать, что найденная статуя — это одно из детищ Антонио Солидата? Улыбка Надежды Павловны сделалась кокетливой. «У меня практически нет сомнений». «А ничего, что мы с дороги и устали, как собаки!» Даша самым бесцеремонным образом прервала возникший диспут. «Виноват!» — спохватился Василий Степанович. «Сейчас мы мигом уладим все организационные вопросы. Жить вы будете в одном из флигелей. К вашему приезду его привели в божеский вид. Так, отремонтированных комнат у нас имеется четыре. Одна совсем крошечная, но вполне благоустроенная для вас, Наденька. Две для барышень и одна для юношей. Но...» Он окинул их компанию озадаченным взглядом. «Как я вижу, юношей прибыло больше, чем планировалось. Еще одна койка в комнату никак не встанет». Хотя, если найдется доброволец, готовый жить в спартанских условиях, то имеются еще одни апартаменты. Они пока не доведены до ума, но если там прибраться, то получится вполне сносно. Ну что, есть желающий вкусить одинокой походной жизни? Я, — Михаил поднял руку. Он никогда не относил себя к тем, кому так уж необходимо человеческое общество. Одиночество всегда было для него предпочтительнее, а то, что условия спартанские — не беда. «Вот и славно!» Василий Степанович удовлетворенно потёр руки и подмигнул Михаилу. «А в качестве утешительного приза могу сообщить, что вход в вашу обитель будет располагаться отдельно, что, надо думать, может оказаться весьма полезным. Это уж точно отдельный вход, неожиданный и очень нужный бонус». «А как с удобствами?» — спросила Света Сапожникова. Удобства, как везде в деревне, на дворе», — усмехнулся Василий Степанович — И в ответ на возмущённый Гул замахал руками. «Пошутил я, пошутил! Удобства имеются в каждой комнате. Считайте это вам реверанс от председателя. Только имейте в виду, сантехника новая. Если с ней что случится, спрошу по полной программе. Питаться будете сами. На первом этаже флигеля есть кухня с газовой плитой и холодильником. Опять же, техника вся новая, так что смотрите мне». Ну а сейчас предлагаю вам отнести вещи в номера и через 15 минут собраться на крыльце. Председатель распорядился по случаю приезда организовать вам праздничный обед в школьной столовой.